Глава пятнадцатая. Я прихожу в дом Монкьюиров со старыми картами городских улиц поздним утром, чтобы все наверняка успели проснуться. Экономка вновь впускает меня, но в этот раз не провожает наверх, просто указывает на лестницу рукой. Из комнаты Симона на третьем этаже доносятся голоса, но дверь открыта, поэтому я стучу для приличия и переступаю порог. Симон выпрямляется на стуле, чтобы выглянуть из-за плеча Жулианы. На его лице расплывается улыбка, по которой становится понятно, он рад не тому, что я принесла обещанные карты, а тому, что я пришла. И утверждение матери Агнес никак не связано с тем, что я надела свежевыстиранную юбку и аккуратно заплела волосы. Совершенно никак не связано. Переживая, что на моём лице отразится то, Как сильно мне хочется быть здесь, я подхожу к столу. Я принесла карты. Надеюсь, они помогут. На одной из них указана территория вокруг святилища, а на второй — город целиком. Они немного устарели, но я внесла все изменения. И, эм... Надеюсь, они помогут. Видимо, мне стоит переживать из-за свои слова. Так что я закрываю рот, пока не опозорилась еще сильнее. Жулиана отрывается от своих заметок и медленно моргает. Из-за глубоко посаженных глаз она слегка напоминает сову. «Спасибо». Симон забирает свёрнутые пергаменты. «Это как раз то, что мне требовалось. Так что... эээ... -э -э спасибо». Жулиана переводит взгляд на него, а её тонкие губы изгибаются в усмешке. Симон разворачивает одну из карт на столе и подзывает Удена. «Иди сюда, кузен. Покажи мне, где ты видел Селинае прошлой ночью». Грегора. Прислонившийся к стене Уден раздраженно ворчит, но все же повинуется. Он наклоняется с другой стороны стола и тычет пальцем в карту. «Вот здесь». Симон рисует восковым карандашом маленькую букву «С». «А где был ты?» Уден сдвигает палец на пару сантиметров. «Примерно тут». Он вновь выпрямляется, пока Симон отмечает указанное место буквой «У». Горя от нетерпения и жажды помочь, я вступаю в разговор. А я... Симон резко взмахивает ладонью, едва не задев мою руку. «Подожди». Обидевшись, я отступаю назад, а он продолжает допрашивать Удена. «Где вы с другом расстались?» «Он был не один?» Уден указывает другое место. «Он шел со мной от таверны до площади, а затем свернул сюда». К моему удивлению, Симон помечает место буквой «Р», а затем рисует стрелку поверх боковой улочки, которая соединяется с дорогой удовольствия недалеко от переулка, где нашли Перетту. На мой взгляд, этот друг должен стать первым подозреваемым, но Симон так не считает. Он добавляет пунктирную линию между «у» и «р», чтобы обозначить путь, пройденный уданом «Здесь тебя отыскал Ламберт?» — спрашивает он. Брат Удена расхаживает у окна, выходящего на улицу, но, услыхав свое имя, тут же замирает. «Примерно там», — отвечает Уден. «Я перепугался, встретив Селенае, и стал ждать, пока он уйдет. А потом началась гроза, и я пережидал ее». «Хочешь еще что-нибудь рассказать мне о той ночи?» «Нет». Несколько секунд Симон сверлит взглядом Удена, словно пытается прочитать его мысли по выражению лица, а затем кивает. «Хорошо, ты свободен». Уден с издевкой кланяется кузену. «Да, Венатре». А затем обращается к Ламберту, стоящему на другом конце комнаты. «Готов встретиться лицом к лицу со львами?» «И только сейчас я понимаю. На обоих братьях одежда для богослужений в святилище». Ламберт плотнее натягивает перчатки, а его лицо бледнеет. «Сегодня у Ламберта обручение, а на осень назначена свадьба», поясняет Джулиана, заметив мое замешательство. Уден с ухмылкой подходит к старшему брату. «Наконец-то увидишь невесту!» Он перекидывает руку брату через плечо, от отчего более высокому Ламберту приходится немного склониться. «Расслабься! Тебе не придется доказывать, что ты мужчина прямо сегодня!» Ламберт сердито отталкивает брата. «Ночь тебя подери, Уден! Здесь женщины!» Уден с беззаботным видом поправляет бархатный камзол и подмигивает мне. «Потому я тебя и дразню!» Комнату наполняет скрип полированной кожи. Ламберт сжимает кулаки. Симон встаёт между братьями и вытягивает руки, чтобы не дать им сцепиться. «Кузены, вы опоздаете!» А затем чуть слышно Ламберту. «Ты же знаешь, что он специально тебя цепляет!» Уден ухмыляется и направляется к двери. Хотя именно он отпускал неприличные намёки, меня больше задело то, как Симон отпахнулся от меня. Но я всё же нахожу в себе силы улыбнуться Ламберту. Леди же не в Еве, несказанно повезло. Гнев на лице графского сына сменяется смущением. Симон с благодарностью кивает мне и хлопает двоюродного брата по плечу. Так и есть. Один просто завидует. Даже мне с трудом в это верится, но, кажется, эти слова успокаивают Ламберта. Он расправляет плечи и, не говоря больше ни слова, следует за братом. А проходя мимо меня, застенчиво улыбается. Симон же возвращается к изучению карты, на которой обозначена территория вокруг святилища. Но при том, что произошло в прошлый раз, я не спешу указывать своё местонахождение. Правда, как только на лестнице стихают шаги братьев, Симон поднимает взгляд. «Прости, что одёрнул тебя, Кэт. Мне не хотелось, чтобы Уден знал, где ты была той ночью». Он протягивает мне руку. Кончик большого пальца а также указательный и средний, испачканный чернилами. «Прошу, покажи мне, где». «Конечно. Мне следовало и самой догадаться, что Уден может изменить показания». Смутившись, я делаю шаг вперёд и указываю пальцем на восточный угол святилища. «А куда смотрела?» Я показываю, и он рисует стрелку на юг, но не подписывает букву «К». Обозначает мой путь до тела пиреты и сам переулок а затем подписывает дом Пиретты, заведение мадам Эмилин и таверну, где Уден расслаблялся с пивом из с коней. отмечает те же места на карте города. Когда Симон переходит к вопросам о Селинае, которого, как мне теперь известно, зовут Грегор, мои ответы становятся более расплывчатыми. Я доверяю архитектору и уверена, этот мужчина следил за мной только из-за их дружбы. Желая сменить тему, Я спрашиваю о том, что беспокоит меня больше. «А что за друг шел с Уденом?» «Рэмон Лафонтен». Симон откладывает карандаш и выпрямляется. И говорит он то же самое. «Нет, это ошибка». реми Но ведь он еще не добрался до Колеса», — возражаю я. «Он вернулся из Лютеции поздним утром следующего дня». Симон склоняет голову. Он рассказал мне, что приехал в коле с поздним вечером и отправился в таверну, где встретил Удена. «Но почему он пошел не домой?» Симон пожимает плечами. «Об этом тебе лучше спросить у Рамона, но его видели несколько человек». «Кто?» — требовательно спрашиваю я. «И где?» Симон, смешавшись, переступает с ноги на ногу. Он выходил из дома, мадам Эмилин, когда я пришел осмотреть тело пиреты По словам... Хм... Свидетелей, появился там примерно в то же время, когда произошло убийство, но был в таком состоянии, в котором бы не смог совершить его. Я складываю руки на груди. Так вот, почему Симон написал букву «Р». Она означала «Ремон». Интересно, он тоже употреблял сконию? Архитектор не жалует любые вещества, влияющие на разум, и может за такие дела выгнать реми с должности подмастерья. Но, напоминаю себе я, может, Рэми ничего и не употреблял. Насколько я знаю, он никогда раньше не делал этого, хотя, судя по всему, не обо всём мне рассказывал. Я не ревную, но мне неприятна мысль, что реми ничем не лучше Удена. Прочистив горло, я отвожу взгляд от Симона. Что ты планируешь делать дальше? Он расслабляется, словно рад закрыть эту тему. Соберем как можно больше подробностей, а затем воспользуемся ими, чтобы составить точный портрет убийцы. Мгновение я обдумываю его слова. «Говоря о деталях, ты подразумеваешь то, в каком состоянии нашли Пирету и что с ней сделали?» «Верно, Кэт», — отвечает он. Карие пятно на левом глазу добавляет его взгляду тревожности. Наши дела говорят миру, кто мы. Какими бы отталкивающими ни казались нам эти послания, они — ключ к пониманию убийцы и его поиску. Жулиана внимательно слушает наш разговор, переводя широко раскрытые глаза от меня к Симону и обратно. Не желая оставлять ее в стороне, я поворачиваюсь к ней. — А вы, леди Жулиана, сможете спокойно обсуждать произошедшее? — спрашиваю я. — Конечно. Удивлённо моргнув, отвечает она. «Я убила много людей, как и Симон». У меня отвисает челюсть. «Вы... что?» Не сводя с меня глаз, Симон опускает руку на плечо своей двоюродной сестры. «Не пугай нашу гостью. Мы этого не делали». Она виновато смотрит на него снизу вверх. «Прости, ничего не могла с собой поделать. Я так удивилась». «Всё в порядке», — говорит он, уставясь на меня. Просто сомневаюсь, что Кэт понимает нашу маленькую игру. На лице Симона появляется натянутая улыбка, которая разительно отличается от позавчерашней, когда казалось, что он просто разучился это делать. Нам нравится говорить глупости, а затем поправлять друг друга. На его лице отражается безмолвная мольба «Подыграй» но улыбка на моём лице выходит не менее натянутой, чем у него. Конечно, Рэми любит рассказывать скандальные истории, чтобы посмотреть, поверю ли я. Например, поверю ли я, что он приехал в Колес не в ночь убийства, а на следующее утро. Жулиана вздыхает с облегчением. Симон благодарно кивает мне и просит помочь прикрепить обе карты к отштукатуренной стене. Пока мы заняты этим, Жулиана продолжает раскладывать бумаги на столе по стопкам. И я не могу не смотреть на то, как старательно она сортирует листы, на которых совершенно ничего нет.